Эпилог. Полгода спустя. Александра. «Слушай, демон, а чё она такая маленькая?» Мой любимый бил все рекорды по тупости, глядя на месячную малышку. В руки брать побоялся с формулировкой «раздавлю еще ненароком», поэтому просто стоял над кроваткой и пялился на Лерочку, как будто впервые видел младенца. А физиономия его... В общем, на смех пробивала. Так как впервые за все время нашего знакомства я видела беса таким... растерянным, что ли. А какой она должна быть? Я влезла, так как Маша тихонечко смеялась, а Демьян глаза закатил. «Ну, я не знаю», – пожал Карим плечами, правда, от крошки так и не отвел глаз. На мгновение мазнул по мне взглядом и снова переключился на девочку. То ли мне показалось то ли действительно в глазах Карима застыла грусть. И еще и вздохи такие громкие и печальные, что наводило на какие-то странные и пока необъяснимые мысли. Даже Демьян приподнял одну бровь вверх, пристально глядя мне в глаза и задавая немой вопрос. Плечами пожала, так как действительно не знала, что творится в голове у Карима. Значит, не показалось, хотя он ни разу о детях не заговаривал со мной. «Неужели все-таки хочет, но упорно сопротивляется?» «Молчит. Да он, в принципе, не любитель делиться сокровенным. Хотя пару раз в разговорах с друзьями и высказывался, что дались ему эти памперсы с воплями по ночам, но сейчас печаль, застывшая в глазах Карима, говорила об обратном. Защитная реакция. Как ежик. Прямо сравнение, закачаешься» который выставляет иголки, чтобы больше не приставали с расспросами, а в глубине души? Ты о чем задумался? Я решила прервать затянувшуюся молчаливую паузу, когда мы возвращались домой. Сегодня впервые малышку Маши с Демьяном увидели и от переполнявших чувств немного щемило в груди. Бес уверенно вел автомобиль, глядя перед собой, и, судя по насупленной физиономии, боролся со своими внутренними демонами, «Да так». Ушел от ответа, но я решила все же проверить свои догадки. Боялась, конечно, услышать категоричное «нет», но кто не рискует, тот и не выигрывает. Тем более, мне было что скрывать и за что бороться. А от ответа Карима зависело наше с ним дальнейшее будущее. И все же. Настаивала, а внутри все замерло. «Ну же, любимый, не подкачай. Я же вижу по глазам, что хочется». Но колется. Черт бы побрал этого беса. Вот и как бороться с его бесконечным упрямством. «Саш, давай попозже поговорим». Карим крутанул руль и завернул во двор, так и не удостоив меня взглядом. «Я очень устал за последние дни». «Верю», — продолжала я давить. «Тут, как говорится, с кем поведешься. Но все же хочу услышать правдивый ответ. О чем? Пауза. Ты». «Еще одна пауза. Задумался?» «О том, что завтра у меня важная встреча, а мне хочется всех нахрен послать», выдал бес, теперь уже удостоив меня взглядом, перед этим припарковавшись на свободном месте. «Устроит?» «Нет», — кричала я громко, правда, пока мысленно, так как совсем другой ответ хотела услышать. «Но это же бес. От него так просто правды не добиться». Будет увеливать, скрывать и даже вспылит, но все равно не поделится самым сокровенным. Не устроит. Фыркнула и первая вылезла из машины, предоставив Кариму право самому выбирать, идти за мной следом или нет. Так обидно было, что до сих пор не хочет меня окончательно в сердце свое пустить. Вроде и доверяет, но как-то частично. То нужна, то как сейчас уходит от ответа, хотя чего проще признаться, Я тоже хочу ребенка. Ведь по глазам видно, и не только мне, как оказалось, а этот баран упрямый ведь будет же до самого победного конца гнуть свою линию насчет памперсов, а также детских воплей в придачу. Идиот! Я бухтела себе под нос, открывая дверь в подъезд, а у самой глаза на мокром месте. В последнее время такой плаксивой стало, но у меня ведь и повод есть, причем серьезный. А теперь вот даже не знаю, как с бесом поделиться радостной новостью. Минут двадцать его не было. В машине сидел. А я периодически выглядывала в окно. Внедорожник стоит на месте, а Карим положил голову на руль и не двигается. Думает, наверное, хотя чего проще признаться, самому себе. Вся нечисть мира бы его слопала. По второму кругу сейчас начну себя накручивать и снова расплачусь. Плюнула вытерла одинокую слезинку с лица и отправилась в спальню. Просто лежала и переключала каналы, в надежде хоть как-то убить время, а сама мысленно это самое время подгоняла. «Ну же, без решайся!» В который раз в голове вертелась одна и та же фраза, а ведь он так ни разу не признался мне в любви. Лязгнул замок, щелчок закрываемой двери, а после довольно громкие шаги. И «Я лежала и ждала, сама не зная чего. Будем скандалить, но нам не привыкать, хотя именно сейчас мне хотелось совершенно другого, чтобы подошел, обнял и сказал, что я ему нужна». «Ты чего губы надула?» Карим улыбнулся и присел на краешек кровати. «А ну подвинься!» Легонько толкнул мне в бок, а я фыркнула в ответ. Правда, перелезла на свой край, уступив мужчине место. «Слушай, ежик, у меня сериал», перебила беса, уставившись в экран телевизора. «Не мешай. Я же не мешала тебе полчаса в машине сидеть и думать. Вот и ты отстань». «Надо же», усмехнулся Карим. «Даже подсчитала, сколько я там сидел». «Странно, но скандалить вроде не собирался, что на него уж совсем не похоже». Повернула голову в сторону мужчины, А он улыбнулся, поднял руку, провел пальцами по моей щеке, а я снова слишком поздно сообразила, что опять реву. Ну, не совсем так уж и реву, но глаза слезами наполнились. Как? Признаться, если бес не хочет. А я так надеялась, что после сегодняшнего визита к демону он поменяет свои взгляды на жизнь, особенно в той части, что касается детей. Что? Я не выдержала ни напряжения, ни пристального взгляда Карима. И так вся на нервах последние несколько дней. А тут еще он со своими загадками. «Ты когда в последний раз в квартире убирала?» Вопрос прозвучал слишком неожиданно, и я даже на время растерялась. Ладно бы спросил, почему реву, а тут... «Позавчера?» Ответила с удивлением, так как за все время, что мы вместе, подобного ни разу от беса не слышала. Сдается мне, ты филонишь с уборкой? Подмигнул и как-то слишком уж ехидно улыбнулся. А я вдруг вспылила, так как его намеки непонятные и загадки бесконечные уже порядком надоели. Иногда вот реально хочется его придушить, чтобы не умничал. Можешь нормально объяснить, что происходит. Я уселась в позу лотоса, наблюдая, как бес наоборот, вальяжно раскинулся на кровати, закидывая руку за голову. Как письмо свое в коробке, так нашла. Проворчал, слегка скривившись. Туда, значит, сунула свой нос. А как в тумбочку заглянуть и порядок там навести, так не додумалась. Карим замолчал. А я замерла. Тупо пялилась на него, переваривая информацию. Тумбочка, верхний ящик и что там. Перелезла через беса и резким движением открыла. Кроме всякой фигни, ничего из того, на что следует обратить свое пристальное внимание. Но есть еще моя, куда взгляд сразу же переметнулся. Пришлось снова перелезать на другой конец кровати и открывать этот чертов ящик. Фигни тут не было, зато... Я протянула руку и достала оттуда красную бархатную коробочку. Открыла. Слезы полились из глаз, а после перевела взгляд на мужчину. без. «Уже, между прочим, пять дней там лежит». Он улыбался, все так же не отводя глаз от моего лица. Растяпа. «Может и так, но все равно приятно, хоть и неожиданно. Но вот согласиться я пока не могу. Кто-то посчитает меня глупой, но, как и любая женщина, я мечтаю услышать те заветные три слова, пусть даже и с опозданием, но все же...» «Нам и так хорошо вместе». Закрыла коробочку – напоследок все же мазнув взглядом по кольцу. «Красивая, очень. Никогда у меня ничего подобного не было. Но я же с бесом не из-за этого. Многие люди живут без штампа в паспорте. Так к чему эти жертвы с его стороны?» «Ежик, ну что за бабские капризы?» Карим закатил глаза и громко простонал. «Ладно, говорю один раз и больше». Он тыкнул в мою сторону пальцем. «Ты ко мне не пристаешь». «Договорились?» «Не пойму, о чем ты», нахмурилась, но Карим не дал мне закончить фразу. «Я...» Пристальный взгляд и небольшая пауза. «Тебя...» Снова запнулся, правда, и в этот раз ненадолго. «Люблю...» «Ежик...» После чего выдохнул и улыбнулся. «Очень сильно...» «Теперь довольна?» «Да...» Кивнула, и моя физиономия расцвела в ответ. «Конечно...» «Немного не так принц в моих мечтах произносил признание, но передо мной бес. Вроде и взрослый мужик, а иногда ведет себя, как нашкодивший ребенок. Но другим я его себе не представляю, поэтому даже перевоспитывать не собираюсь. Хотя и надо бы для приличия еще посопротивляться, но хорошее настроение дает о себе знать. Открываю коробочку и протягиваю ее Кариму. Раз уж начал, то надо идти до конца». Сейчас крика и визга будет, мама ты моя дорогая. Однако бес в очередной раз меня ошарашил, молча взял коробочку, достал оттуда кольцо и надел мне на безымянный палец. «Замуж за меня пойдешь?» «Пойду», — кивнула в подтверждение своих слов. «Точно?» — прищурился, так и не отпуская руку, а у меня внутри борьба. «Самое, что ни на есть, настоящее. Просто битва титанов, не иначе. Сама требуя от беса признаний, а в ответ струсила ему правду рассказать. А вдруг не захочет или вспылит? Самые ужасные мысли прочь гоню. Но все равно червячок сомнения грызет меня изнутри. Я беременна. Выдаю, глядя на улыбающуюся физиономию беса. А он, как ни в чем не бывало, продолжает умничать. «Только давай без гостей» всей этой фигни с лимузином и... Запинается и тут же меняется в лице. Второй раз. За сегодняшний день я вижу Карима растерянным. Глаза круглые, рука так и замерла, держа мою, а мужчина сглатывает невидимый комок, не отводя от меня теперь уже перепуганного взгляда. «Давай». Улыбаюсь в ответ, на что бес лишь с трудом произносит. «Повтори, что ты сказала». Я беременна, без. Оказывается, и не страшно вовсе правду-то произносить. Только вот пока реакция любимого мне не совсем понятна. Рад? И поэтому выглядит полнейшим болваном? Или все-таки нет? Давно? Ну точно. Сегодня у Карима первое место по тупости. Уже два месяца. Именно такой срок мне поставил врач, когда я побывала повторно на приеме после сдачи анализов. Пару раз мы с тобой увлеклись?» Откашлялась, вспоминая именно эти самые пару раз и краснея, как школьница на первом свидании. «Узнала я, спрашиваю, давно?» «Ах, вот он о чем. А я-то думала, сроком интересуется. Только какая разница, скажите на милость. Неужели все-таки не рад?» «Четыре дня назад». Негромко произнесла и кивнула, а бес взорвался. «Сразу не могла сказать». От его грозного рыка я аж на месте подпрыгнула. «Чего ты орешь?» Постаралась все же не переходить на крик, но едва сдержалась. Мне вообще-то нервничать нельзя. Попыталась вырвать свою руку из медвежьего захвата, но не тут-то было. Рванул на себя, лишь ойкнуть успела, а после оказалась в родных объятиях. «Я так и не поняла по твоей физиономии, ты рад или нет?» «Придушу». Бес прошипел И впился в мои губы. Через семь месяцев точно. И снова яростный поцелуй лишил разума. и Если к тому моменту сам не свихнусь от твоих капризов. Повалил меня на кровать и на сверху. Я хочу мальчика. Как получится. Усмехнулась исключительно мужской логике. Ты уж постарайся. Ворчал Карим, глядя мне в глаза. Двух ежиков колючих я не вынесу. «Ну вот, а ты боялась». Внутренний голос ожил и резко пропал. «И без его советов справлюсь. Тем более бес рядом. Милый, родной и самый любимый». Ворчит, конечно, часто, но я не обращаю внимания. Главное, что все, как он сказал. Капризы выполняет, а я уж стараюсь на полную катушку. Отрываюсь, как могу, но без фанатизма. А то точно придушит. Теперь уже... «Через четыре месяца». «У вас будет мальчик», – врач посмотрела на монитор УЗИ, а после повернулась к довольному бесу. «Поздравляю, папаша». Маленький бесик – это его мечта. Все уши прожужжал, а я лишь поддакивала. Толку с ним спорить, когда он упрется во что-то. Проще согласиться и сделать по-своему. А уже позже, лежа в кровати,